Александр Петрович Степанов Прихоть Недалеко от Малой Невки, поутру на даче, в обширной комнате с высокими окнами, сквозь которые струился свет солнца, в этот день в Петербурге было солнце, сидела госпожа Чарова за длинным столом и рассматривала альбом. Два таких же альбома лежали на столе. Подле нее, с одной стороны, стояла ее подруга, с другой – мужчина чрезвычайно привлекательной наружности. «Превосходно! Превосходно!» – вскричала хозяйка. «Это отделение назначено, кажется, для видов и ландшафтов. Вот древний храм в честь Августа в Ангоре. Вот деревенька Серта. О, это бывшая великолепная столица Креза». Вот развалины храма поклонников звезд на холме Авраама, близ Орфы. Храм Солнца в Гелиополе. Все храмы, храмы до да развалины. Прелесть! Посмотрите, Петр Петрович, это цветущая долина какой-то Назибии. Знаменитой Назибии, отвечал молодой человек. Она когда-то устояла против грозных парфян и кровью врагов облила эту цветущую долину. Посмотрите, господин Луганов, цветы – белые розы. Но что здесь подписано? Ими усеяны все окрестности Назибии. Так и они были орошены кровью людей. Еще развалины – это храм и амфитеатр Джиразы. Но как хорошо выполнено. Без подписи можно узнать, что он стоит в пустынях Сирии. Вот пастухи со стадами коз, вот арабские бедуины – «О, гадки! Это крокодил? Нет, ящерица-гвериль». «Однако ж, эта ящерица так же сильна, как крокодил», – заметил Луганов. «Все они хороши», – отвечала она. «А снова цветы. Гиацинты, ранонкулы, нарциссы, анемоны с острова Кипра, гвоздика, амарилис, лилия, антилис пурпуровый, ксирантема с горы Либана». Ах, ах, с горы Либана! точно как гербарий, как будто он их сорвал оттуда. Какая самонадеянность! Но люди с истинными дарованиями всегда таковы. Возьмите Луганов, возьмите этот букет, что ж вы стали? Она нагнулась и понюхала. Право, кажется, обдаст меня запахом лилий. Луганов вздохнул. Вы, мне кажется, Любовь Александровна, предпочитаете всему дарование кизящными искусствами поэзии. Разумеется, да ведь они даются вознаграждение сумасшедшим. Я люблю сумасшедших. Вы любите сумасшедших? Раздался голос человека, вошедшего в комнату. То был Масьерю Селье, отставной капитан французской гвардии, хозяин альбома. Чарова сперва вздрогнула, потом засмеялась, подтвердила слова свои, вздохнула, переворотила листок альбома. «Чудесный вид! Как хороша эта деревенька на скале! Бунарбаши, Что это, на месте бывшей трои?» Она задумалась и тихо сказала. «Трое, трое! Где теперь ее слава? Где ее Парис? Скажите, масье Силье! чего это в книге костюмов у вас нет ни одной женщины? Как это? Он взял один альбом и, приискивая рисунок, продолжал. Вообще кожа всех американцев имеет цвет корицы. Мне хотелось выбрать женщину побелее. Между реками Платою и Конея нашел я племя, которое называется Липани. Можете себе представить, как я обрадовался, увидев не только белых, но и белокурых. А вот и сама Наная. Госпожа Чарова, подруга ее и Луганов отскочили от стола. «Это я!» — вскричала госпожа Чарова. «Невозможно! Когда успели вы срисовать меня?» «Разумеется, невозможно!» — отвечал рюселье. «Вчера только поутру я имел честь познакомиться с вами. Весь день пробыли вместе». Возвратился домой поздно вечером и, по желанию вашему, тогда же прислал к вам альбомы с моим негром. Я вас удивлю еще более, когда скажу, что этот портрет, как я не старался, совсем не похож на оригинал. Только положение головы, уборка волос и руки здесь совершенно так, как было у Нанай. «Это странно», — сказали все вдруг. «Что же делать?» – продолжал Рюсселье. «Не всегда можно ладить с упрямой кистью, особенно с такой, как моя». «Вы шутите, капитан. А я никогда не видывала таких прелестных рисунков, хотя они наскоро набросаны. Чего тут недостает? Перспектива, правильность, смелость, колорит. В некоторых рисунках воздух изображен так, что переносит меня в то место, где вы рисовали». «Набил руку, как говорят русские», – отвечал капитан. «А де форже, он довьё форжеро». «Не шутка, шесть лет больше ничего не делать, как ездить дорисовать». «Вы объехали весь свет?» «Почти, до такой степени, что не смею говорить. Я имел удовольствие или несчастье видеть все, что делается на свете. Я был в Канаде, в Соединенных Штатах, в Бразилии, в Мексике, в Калифорнии, ежели хотите, в Камчатке, в Кантоне, Виндустане. Объехал весь берег Африки, пробежал по островам Средиземного моря. Видел устье всех знаменитых рек, не исключая Аби, Енисея, Лены и Медной. Видел Кордильеры, Анды, Лунные горы и Бестолковый Тавр. Видел Иду и Олимп Мизейский. Я видел госпожа Чарова, бедного Адониса, Он подплыл кровью, этот любимец богини красоты. Вы смеетесь, Рюселье? Вы, кажется, перенеслись воображением во времена аргонавтов. Капитан говорит о реке Адонис в Сирии, сказал с улыбкой Луганов, которая имеет кровавый цвет от красной глины берегов и которая напоминает, что Бессмертная хотела почтить нетленным памятником изуродованный труп возлюбленного человека. «Ах, Адонис, Адонис!» – прошептала Чарова. «Что же вы еще видели?» «Ливан, увенчанный кедрами, табор, с которого в одно время взор обхватывает озеро Тивериады, берега Средиземного моря и реку Иордан. Я был в Самарии, в Иудее, в Иерусалиме, поклонился гробу Спасителя». После продолжительного молчания Луганов спросил у капитана. «Что же извлекли вы из вашего путешествия?» «Альбомы», — отвечал капитан Суха. «Какую пользу я хотел спросить?» «Возможность жить без счастья». Вскоре Рюселье ушел. Луганов еще оставался. Он выманивал на разговор хозяйку, но, видя, что не клеится, сказал грустно. «До свидания, Любовь Александровна». Чаровой, 26 шестой год. Каждый из читателей имеет свое понятие о красоте. Пусть же каждый вообразит себе женщину совсем, что для него прелестно, мило, пленительно, от головы до ножки, и, составив себе идеал совершенства, принесет его ко мне. Мы примерим любой из этих идеалов к Чаровой, и я уверен, что он ничем не будет различаться с нею. Мой идеал совершенно к ней приходится». Лицо, вся голова и стан покойного ее мужа были выкрадены из Академии художеств, где только они и существуют. На выставках, где он появлялся, женщины не смотрели на картины. Он сам знал свое достоинство и сам любовался собою. И, несмотря на ум, образованный-преобразованный, на душу благородную и возвышенную, очень уважал свою наружность. потому, говорил он, что она приобрела ему жену, единственную в свете. К нему в полной мере применялось правило древнего мудреца «Инкорпоре пульхра анима пульхра» «В прекрасном теле душа прекрасная». Зато и жена, несмотря на свой семнадцатилетний возраст, утверждала, что муж ее во всех отношениях превосходит всех мужчин в свете. Для меня только мудрено, почему она могла знать это. Но в быту супружеском бывают такие мистические сравнения, что и сам черт не всегда известен об их основании. Подите, спрашивайте. Впрочем, госпожа Чарова говорила спроста. Она и не думала поверять своего предложения опытом, и ей было некогда. Она не успевала опомниться от любви своего мужа. от любви к своему мужу. Она даже не хотела сравнивать и на свободе, оставшись на двадцатом году вдовою. Бедный дрался с неприятелем, как дерутся русские, не оглядываясь, и после кровавой ужасной битвы, можно сказать, после бойни остался на месте. Его не успели вынести. То была сеча, которую можно сравнить только с тем, что происходило в стане воруса. Эх, любезный штабс-капитан, помните ли вы этот стан Варуса вместе ужасным ужасном для взора и воспоминания? Через шесть лет после этого несчастного боя германик воздал достойную честь бренным останкам римлян. Через шесть лет узнал он еще место, где погибли его соотечественники. Видны были еще интервалы, которые разделяли три легиона. Немного далее представлялось укрепление, окруженное рвом, наполненным водою, в котором, как полагали, скрыта большая часть войска. Посреди стана валялись еще черепы и белые кости, разбросанные по частям или целыми остовами, в таком положении, в каком смерть застигла воинов, в бегстве или битве. Повсюду обломки копий или дротиков, там головы лошадей, Там головы людей, сучьях дерев. В окрестностях Стана приметны еще жертвенники, где варвары закололи трибунов и начальников первых степеней. Те, которые спаслись от их жестокости, рассказали подробности ужасной битвы. Там, говорили они, погибли предводители легионов. Здесь потеряли мы орлов своих. Там получил ворус первую рану, а здесь лишил он себя жизни. Вот здесь Армений говорил речь своим воинам, а здесь велел ставить виселицы для пленных и рыть ямы, чтобы закопать в них римлян по-римски, так, как они хоронили казненных преступников, засыпая их землей, смоченной собственной их кровью. Помните ли вы это описание в Таците, штаб капитан В бою почти столь же ужасным находился Ичаров. Он пал при кликах победы, но в кровавой суматохе до того ли было, чтобы сохранить его останки. Я думаю, и теперь еще голова его выглядывает большими впадинами своими из-под корня какого-нибудь развесистого бука. Посмотрел бы на этого красавца. Чаров, как будто предчувствуя смерть, укрепил, отправляясь в поход, все богатое свое имение жене. Тем лучше. Молода, Прекрасно, богато, сколько законных преимуществ на грамоту почетного божества. И вот у нее полторы сотни поклонников, но ни одного жреца. Поговаривали, что господин Луганов принят ею в Катихумины. Да ведь только что поговаривали. Мало ли кто говорил, мало ли о чем говорят. Одна, прямая, как аршин, бледно-фиолетовая, с соловыми глазами, с раздутым носом, с сжатыми губами, словом, Прюда Проксеевна, называла Чарову чинною, прикидливую, лукавую, скромницею. Другая, худоя, истомленная, тщеславная созданница, называла ее затейливую, капризную, своенравную. Третья, роскошная телом и душою, придала ей эпитет прихотливой. Зачем, например, ломаться чаровой? Она выше всех мелочных предрассудков. Она презирает все мистификации и не подозревает ни в чем низкого. Она бывает скромна и осторожна, но это грешно же называть лукавством. Она бывает такою перед теми, кому не лежит сердце ее, кто присутствием своим заставляет это бедное сердце судорожно сжиматься. Но кого она любит как друга, того любит со всеми знаками дружбы, не играет его чувствами и не боится своих чувств. Она ласкова, радушна, чистосердечна, потому что чиста и благородна в мыслях и делах. Зачем ей капризничать, быть своенравною, затейливою? У ней все есть – здорова, хороша, умна, богата, особенно богата. А в таком случае затеи вовсе неприметные и заключают в себе обыкновенное действие воли просто удовлетворяемой. Но прихотливость – это может быть и так. Чем человек изобильнее богатством, душою, умом, дарованиями, тем он прихотливее. Посудите сами, Чарова имела мужа, который, по ее словам, был превосходнее во всех отношениях всех возможных мужей в свете. Как же не быть ей прихотливой в выборе другого? А притом Мирония Ивановна, ее молодая подруга, товарищ ее красивой жизни, выпускает иногда словцо «другое», по которым как будто можно заключить, что Любовь Александровна вздыхает еще по покойному муже. Ужасное положение женщины в двадцать лет, в которой любовь борется с любовью. Что это значит «любовь борется с любовью»? Стало бы Чарова влюблена уже в другого? «Позвольте, милостивые государи, это археологическая загадка. Нынче вышло из обыкновения учить греческой мифологии. И прекрасно, потому что она не приносит никакой пользы и крадет время у чего-нибудь путного. Не лучше ли употребить его на изучение своих ведьм, разбойников, каторшников и разных других источников высокого и изящного?» Наконец люди спохватились. Полагая, что новое поколение читателей не имеет совершенно никакого сведения о богах и богинях, которые стоят в летнем саду под липами, я нахожусь принужденным растолковать ученым-кандидатам философии и кандидаткам супружества то, чему меня учили в гимназии в царствование блаженной памяти классицизма. Извольте видеть, были бог Аргантинус, так сказать, Запрягаев, который соединял супругов, богиня Вергиниенсис, то есть девичья, которая развязывала пояс молодой, потом Валупия, которая проливала сладость в сердце, потом Стимула, которая его подстрекала, потом Стрения, которая, не помню, что делала, но что-то очень важное. Древние были очень аккуратны, они ничего не пропустили, даже самых безделец, ежели только это безделицы, и заметили, что это еще не все, что в супружестве есть две совершенно различные любви. Одна простонародная, другая книжная. Первую отдали они в заведование богине Афродите, любви земной, другую – Ураний. то есть «любви небесной», потому что слово «романическое» еще не существовало. Так вот, возвращаясь к предмету, в душе госпожи Чаровой боролись Афродита с Уранией. Можно вообразить потасовку двух женских существ, и каких женских? Небесная или книжная билась под арифламом с именем покойника. Билась насмерть, но благородно, по всем уставам рыцарства. Земная не имела ни эмблемы, ни девиза, ни хоругви с именем. И как фурия бросалась на грудь своей противницы, впивалась ей в бока, щипала ее, щекотала, колола булавками. Госпожа Чарова не знала, что и делать с этой беспрерывной суматохой. В жаркий день, после купания в обширной ванне с проточную студеную водою, госпожа Чарова покоилась на широком диване в пиньюаре и в юбочке из белого кибрика. Густые длинные волосы, в ожидании пока высохнут, подобраны были кверху. Скручены небрежно, но живописно, и держались на гребне. Будуар – не сад и не роща, в которых часто скрываются предатели. Будуар обеспечивал ее со стороны всякого любопытства. Поэтому ее ножки, ее шейка, ее бюст не имели никакого покрова, и всегда белые, как слоновая кость, были теперь облиты тонким розовым пламенем зари, признаком роскошного ощущения той животворной теплоты, которая пылает во всем составе тела после купания. Подле нее сидела Мира, ее подруга и Шила. «Вы что-то часто начинаете скучать, Любовь Александровна?» «Грустно, Мирочка, мой друг». И слезы навернулись на глазах ее. «Да прогоните эту бесполезную тоску! Зачем подаетесь вы ей? Зачем позволяете ей грызть ваше бедное сердце? Разве есть возможность забыть моего Чарова? Тебе только было четырнадцать лет, но ты помнишь его?» Скажи, видала ли ты что-нибудь прелестнее? Я не говорю о лице, о голове. Это вещи выше всякого сравнения. Но его стан, его стан грозный и вместе гибкий. Походка более чем смелая. Все движения как будто начертанные грациями. А голос? Голос ровный, чистый тенор. А дар изъясняться коротко и сильно, долго и вместе увлекательно. О, когда он рассказывал мне что-нибудь, я переходила вся вслух. Он весь был во мне. Вы разрываете мою душу, Любовь Александровна. К чему все это? Я и сама не знаю. Ведь он всегда в глазах моих. Он живет со мною. Живет, прибавила она уныло. И не живет. Ах! Чарова заложила за голову ручки, сплетенные пальцами. Знаешь ли, что, Мира? «Мне кажется, что он зовет меня к себе в могилу». «Что ж», — отвечала подруга с маленькой досадою, «смерть не за горами, можно скоро и щахнуть, умереть». Мира взвела глаза с работы на Чарову и застала улыбку на ее устах и указательный пальчик правой руки, приставленный к верхнему ряду перловых зубков. «Не хочется», — сказала тихо Любовь Александровна. Мира бросилась целовать свою любовь Александровну. Она села возле нее и обняла ее одной рукой. «Мирочка, Мирочка, я не могу жить одна. Мне надо хлопотать по делам, распоряжаться по имению. Мне нужны советы, защита. Я чувствую частые припадки кружения. У меня боль в голове, трепетание в сердце. Мне нужно соучастие мужа. любящего, понимающего мое сердце. «Выходите», — сказала Мира с маленькой робостью, «выходите скорее за Луганова». «Ах, полно, пожалуйста!» «Знаешь ли, что я тебе скажу? Я полюбила этого француза Рюсселье». Она закрыла лицо обеими руками. «Что вы это, Любовь Александровна? Да из какой это стати? Ну, как сравнять Луганова с этим уродом?» «С уродом!» – вскричала Чарова. «Ах, мира, я люблю уродов!» «Что уж это такое, Любовь Александровна? Любите сумасшедших? Любите уродов? Да ведь это в самом деле рожа! Посмотрите, рябина на рябине, а нос – точно граненный остроконечник на старом хрустальном жирандоле, что в передней!» «А глаза?» – спросила Чарова. И глаза беспутные, шалые. Мне все кажется, будто он вас хочет съесть. А голос? Да все в нем дурно, дурно. И при том он француз? Какие предрассудки мира! Я готова быть женою негра, гугенота, ежели он мне понравится. Я свободна. Зачем же мне для пересудов людей лишать себя счастья на всю жизнь? Я люблю Луганова. В два года нашего знакомства я с ним освоилась. Я люблю слушать, как он мне рассказывает о былях, городах, о балах, о сплетнях. Он рассеивает меня, когда мне сделается грустно. Он читает мне книги, достает прекрасные картинки, приносит новые музыкальные сочинения. Я часто посылаю его в английский магазин «Гиберу». Он сообщает мне о магазейных новостях, выискивает для меня разные миленькие штучки, безделушки. Он привозит мне превосходных сладостей от Рязанова, Амата, Лареды. Он разматывает со мной шелк, вдевает в иглу, подбирает бисер, натирает краски. Ко всему этому я привыкла. Я люблю даже поверять ему мои тайны. Он точно как будто мой муж. Но если бы я за него вышла, то он не был бы моим мужем. Я не чувствую к нему того, что чувствовала к Чарову. — А к французу? — спросила с усмешкой Мира. — Ах, не спрашивай. Я не могу, не умею передать тебе чувство моего к нему. Я согласна, что он урод и сумасшедший. — Да что же мне делать? Все его недостатки кажутся мне пленительными. Стыдно сказать Мира, в рябом лице его я нахожу столько прелести, что при взгляде на него вся кровь приливает у меня в голову. Когда он входит, я не своя. Когда вдруг заговорит, я содрогаюсь. Когда он сидит в комнате, мне кажется, какой-то дух-властитель в ней присутствует. Мне кажется, что я ему принадлежу, что я его добыча, что он лев, а я ягненок, трепещущий в его когтях, что он гремучий змей, который своим мощным магнетическим взором осенил меня, бедную птичку. И я, как птичка, прикованная к ветке колдовством, жду в сладостном упоении, чтобы он скорее проглотил меня, что я уже в нем и в нем живу, что он во мне живет, что моей воле, моим мыслям, моим словам сообщает он движение. Только он. Мне кажется, я не умею сказать, что мне кажется, но так или не так, я хочу принадлежать ему. Мира всплеснула руками. Он очаровал вас, Любовь Александровна. Да, я говорю тебе, что глаза его мне говорят. Ты моя, ты будешь моей. Никакая сила не в состоянии положить между нами преграды. И они жгут меня, полят до самого сердца. И это сердце робко, трепетно шепчет. Жги меня, жги в уголь и в залу, но только жги. Спустя два месяца после того, как Чарова рассматривала слугановым альбом, он сидел с нею глаз на глаз в ее полумрачной венецианской комнате, где вся старина гордой и промышленной республики была собрана для украшения стен по новому вкусу. Черные атласные обои широкую каймою из вышитых золотом арабесков. черным бархатом, обитые кушетки и покойные кресла с гербами, с раззолоченными рукоятками и ножками. Все черное. И оно не могло не возвышать красоты белокурой хозяйки. А великаны-зеркала, а резида, а фиалки, а мягкие с гагачьим пухом подушки на диванах, а мраморная группа Марса и Киприды, а картины Анибала Карачева, которые необходимы в каждой венецианской комнате, все это не должно ли было располагать белокурую хозяйку к приветливому и ласковому слушанию рассказов молодого гостя? И «Ирахнинские были?» – спросила она. «Были. Только очень поздно приехали. Часу во втором, кажется, с другого бала. Ах! Кто был лучше всех одет? Разумеется, Саварина». Ток воздушный с пером и алмазным аграфом. Прическа а-ля Платье. А третьего дня, где вы были вечер? В театре. Что там? Ненаглядный Роберт Дьявол. Признаюсь, что он при каждом представлении нравится мне более и более. Что касается до музыки... Ах! Какая сцена нравится вам больше? Восстание из гробов, нет никакого сомнения. А в музыке? Все. И радость, и торжественность, и сострадание, и ужас Все это меняется в душе, потрясает ее беспрестанно И вы это любите? Пора привыкнуть, Любовь Александровна Музыка вашего голоса, вашего взора, ваших мыслей, желаний Уже около двух лет забавляет таким образом над моей душою Друг мой, милый друг мой, послушайте меня Вошел маленький Жакей и прокричал Капитан Рюселье. Где он? Здесь. Проси. Бледная, как смерть, чарова приветливо приняла гости. Не обращая ни на что внимания, он сел как дома, как друг, как ближний родственник, как хозяин. Какая французская замашка! Прошептал про себя Луганов, кусая губы. Сначала разговор был чрезвычайно сух, но Рюселье умел расколыхать умы. Ежели то, что называют любовью, сказал он, ограничивается одним эгоизмом, то, конечно, духовное начало наше не принимает в ней никакого участия. Одна сила воображения для нее достаточно. Но в любви невольной, взаимной, симпатической, где грубое наслаждение есть уже не что иное, как второстепенное побуждение, где сладостные ощущения сердца выходят из общего условия видимой природы и обращаются в метафизику чувства, там души узнают друг друга издалека и здороваются, как старые знакомые. Их взаимность предопределена, их соучастие равносильно. Горячий румянец разливался по лицу Чаровой. Мне кажется, сказал Луганов, что ничто не может делаться без причины, даже и вне известной нам природы. Я с вами согласен, но кто изъяснит невольное влечение любви и ненависти? С первого взгляда я люблю и ненавижу. Этому, отвечал Луганов, могут быть виною наружность, вкус. И сравнение, и воспоминание, прервала Чарова. Все это очень возможно, однако ж ведь надобно, чтобы существовали прежде те лица и случаи, которые память представляет вам для сравнений. По какому же сравнению спрошу я вас, нравились вам те прежние лица и стану доспрашиваться подобным образом до того времени, когда кто-нибудь понравился вам первый. «И тогда отвечайте мне, что было побудительную причиною, что он вам понравился!» «Красота!» — отвечала Чарова быстро и покраснела. «Стало быть, — сказал с улыбкой Руселье, — я не мог бы быть никогда любим вами. Но уродство иногда не примечается, и сумасшествие нравится. Этому бывали примеры». Чарова побледнела. Можно дощупываться, продолжал Рюселье, умом своим как угодно, но тайны симпатии не разгадаете, и, разгадав, будете ли счастливы. И что прибавится через ток любви симпатической, взаимной, сделается ли она сильнее, прелестнее? И ежели сделается, так разве для того, чтобы умереть от наслаждения? Чарова была вся в огне. И на что, — продолжал рюселье, проникать в подобные тайны, когда не можем добраться, отчего где-нибудь на теле бывают у нас родимые пятнышки с точным изображением каких-нибудь знаков, букв, какого-нибудь слова. Чарова задрожала, как струна в арфе, сильно дернутая пальцами и превратившаяся от быстрого колебания в пруд, толстый и полупрозрачный. Рюсселье продолжал, не замечая ничего и обращаясь к Луганову. «Вы, милостивый государь, счастливец, баловень природы. Вы привыкли считать себя победителем. Для вас не дива приветливая улыбка красавицы, ее ласки, даже ее вызовы. А я? Я отдал бы всю жизнь за то, чтобы мне хоть раз в жизни улыбнулись красивые уста». Я дал бы все, даже свой разум, если б когда-нибудь слеза моей Цинтии, окрашенная любовью, упала в минуту восторга на мои горячие губы. Чарова помертвела и трепетала всеми членами. «Что с вами делается?» — спросили вдруг оба гостя. «Ах, мне дурно!» — отвечала она. «Ничего, я думаю, скоро пройдет». После некоторого молчания Луганов спросил у Рюсселье, долго ли он пробудет в Петербурге. «Смотря по обстоятельствам», — отвечал он, «разве ничто не привлекает вас в Париж после продолжительного отсутствия? Мне здесь хорошо. Разве Отечество не имеет для вас особенной привлекательности? Для меня и здесь Отечество. Вы космополит? Я отдал себя воле проведения». Он взял шляпу и ушел. Ну так, любовь Александровна, вы мне хотели что-то сказать. Луганов, отвечала она, я не хочу вас обманывать. Вы не должны быть моим мужем. О, милый друг мой, да-да, не должны, ежели не хотите моего и своего несчастья. Любовь, не должны, не должны. Я люблю другого, я люблю рюселье. Луганова не было уже в комнате. Проходят дни, недели, и Луганов не является. Он болен, он в сильнейшей горячке. Мысль быть супругом Чаровой, мысль постоянная, продолжительная, срослась с его душою, и вдруг все исчезло для него. Разом оборвались все нити надежды, уверенности, все фибры сердца. Он обрушился в бездну, исполненную хаосом мрачных идей. Если бы он был менее пылок, он неминуемо лишился пума. Теперь кровь буйно взволновалась в жилах его, и тело сделалось жертвою духа. — Навестите его, — сказал хладнокровно Рюсилье. Дружба требует от вас этого. Я давно бы это сделала, но приличие... Что такое приличие против потребностей благородных чувствований? Извините меня, сударня. кажется, вы на шаг сделаться супругою господина Луганова. Чарова изменялась беспрестанно в лице и невольно устремила на него глаза, в которых отражались страх и болезненные чувства. Рюселье тер крепко ладонью по всему рябому своему лицу. «Ступайте, ступайте», – сказал он с важностью, – «навестите больного, и провидение не оставит вас, божественная госпожа Чарова». В первый раз она услышала что-нибудь лестное для себя от этого француза. Она воскресла, сердце ее заиграло, как, по мнению народному, играет восходящее солнце в день Пасхи. «Карету!» – закричала она, – и вот она в спальне у Луганова. Он выздоравливал. Ему сделалось гораздо легче, но по приказанию доктора он не оставлял еще постели. «Ангел-утешитель!» вскричал он, увидя любимицу своей мысли. И томные голубые глаза его осветились, как свод небесный, когда туман припадает к земле. У него пал он в сердце. Она стала на колени подле его кровати. «Милый!» «Несчастный друг мой», — сказала она ему. «Я пришла не утешать тебя, но только по эгоизму моего сердца». Оно обливалось кровью, оно мучилось, как преступное. Мне хотелось облегчить его, узнать о твоем положении. Луганов просил встать Чарову и сесть возле кровати на табуретке. «Луганов, будешь ли ты в силах меня выслушать?» «Нет». «Да». «Говорите». — Говорите, вылейте все в разбитое сердце мое. Он засмеялся, как безумный, и продолжал. — Лейте, ведь оно разбито, не бойтесь, в нем ничего не останется. Чарова протянула к нему руку. Он с жадностью поцеловал руку, готовую поразить его. — Друг мой, я отдаю на твою волю избирать, хочешь ли иметь меня женою, непостоянную, неверную, или другом верным до могилы. — Решайся, и я сейчас иду к венцу, к моему бесчестью, или падаю к ногам твоим, к ногам моего благодетеля, спасителя. — Любовь, — сказал тихо Луганов, — чем очаровал вас Рюселье? Его глаза, его голос, его походка, его стан все живо напоминает мне мужа, которого я люблю страстно. — Любите и отдаете руку другому, — сказал удивленный Луганов. Чарова замолчала. И что могла отвечать она? Оставалось одно, и это одно заключало в себе то второстепенное побуждение, о котором когда-то в разговоре намекнул Рюселье, Но об этом женщины никогда не упоминают. «А вы изменяете мужу», – продолжал Луганов. «Вы меняете его на француза, на бродягу, на шарлатана». Какая ужасная, безотчетливая страсть. И как быстро, мгновенно... О, какое безумие! По какому-то сходству с любимым мужем, из любви к мужу бросаться в объятия неизвестного. Нет, это придирка, притворство, более ничего, чтобы только прикрыть свое прихотливое стремление к страсти. Извините меня, Любовь Александровна, вы хотели иметь меня другом, вот... Первый образчик дружбы. Нравится ли он вам? Она протянула к нему руку. Он сжал ее в своей. «Так мы друзья и до могилы», сказала она ему твердым, почти торжественным голосом. «Кто он такой?» продолжал в беспокойстве Луганов. «Откуда выкопал его господин Эрман? Что застать знакомить с вами? Может быть, беглый солдат? Каторжный? Палач?» По крайней мере, Любовь Александровна, не спешите. Позвольте мне справиться. Что за радость губить себя? О, какая будущность! Добыча страсти! Вы будете ли в силах, отдав ему все существо свое, удержать то достояние, которым обогатил вас покойный муж, ваш благодетель? Француз не привыкнет управлять имением русского дворянина. Он сбудет его, не успеете мигнуть глазом. И тогда без имени, без куска хлеба Потянетесь за бродягою, как привидение Из края в край, и как знать, кто любит привидение? Он избавится от вас крестом тяжелым, страшным, Который придавит вас к могиле. Он столкнет вас с груди своей, Как тяжелую ношу, или променяет. Ах, ах! Луганов закрыл лицо свое руками, И потом еще продолжал. Променяет на какого-нибудь урода, Цинтию. Любовь Александровна, опомнитесь, ведь он влюблен, вы сами слышали, и вы хотите быть его женою. Но любит ли он вас? Послушайте, дайте мне честное слово, как другу, не делать без меня ни одного шага далее. Возьмите его с этим поцелуем, сказала она, поцеловала его и уехала. Через три дня Чарова стояла пред Рюселье, который сидел в креслах. Руки ее положены были на его плечи. Она пристально смотрела ему в глаза. Так твоя Цинтия была только временная фантазия? И того не было, мой ангел красоты и честности, отвечал Рюселье, целуя ее страстно. Я никогда не видывал никакой Цинтии. и промолвил об ней для того только, чтоб пошутить над Лугановым. «Неизъяснимый, у тебя что-то есть за душою. Скажи мне всю правду. Кто ты? Что со мною будет? Кто я? Ты узнаешь, когда при всех назовешь меня мужем. Что с тобою будет? Смерть и жизнь». Чарова побледнела. «Друг мой, существо таинственное, о, именем всемогущего!» «Умоляю тебя, скажи мне, кто ты?» «В полночь ты узнаешь». «Так», — сказала с трепетом госпожа Чарова. «Так», — повторил капитан Рюселье, «ты будешь моя». Темно по улицам, темно кругом храма Божия, только из одного окна его светится слабый огонек. Кто венчался, тот, конечно, слышал, что говорят со всех сторон в день брака — о существе, потребностях и условиях супружества. Нет, я венчался три раза и ничего не слыхал. И до того ли было? Первый брак мой доставлял мне богатое имение, из которого половина тогда же была укреплена мне. Второй брак мой состоял по связям, и накануне я был сделан камергером. Я стал богат и знатен. а когда мне пробило 50 лет, умерла вторая жена. Третий брак мой был по любви, с девицею лет 17. Все это такие обстоятельства, милостивый государь мой, которые поистине способны рассеять человека в день брака и заколотить его уши наглухо против всех толков, заключений и пророчеств. Следственно, нечего толковать и здесь о существе, нравах, преимуществах, обязанностях, условиях и опасностях состояния, в которые вступали французской службы капитан Рюселье со вдовою Любовью Александровну Чаровой, урожденную Калинской, довольно рассказать, как что было. В церкви возле Крылоса стояли священник без епитрахиля и молодой человек лет тридцати, очень гадкий лицом. Они разговаривали тихо, с важностью приличную месту. Вдруг двери слабо скрипнули, и вошла молодая женщина, очень красивая лицом, женщина робкая, расстроенная. «Это она», — сказал молодой человек священнику. Священник просил ее приблизиться, и вместо венчания начал служить молебен. «Когда ж мы будем венчаться?» — сказала молодая молодому, который стоял подле нее и с умилением слушал божественное пение. Молодой не отвечал. Молебен кончился. Священник дал поцеловать крест, вынул бумагу из-за пазухи и сказал. «Вот, «Полное и достаточное свидетельство о вашем браке, но венчать я вас не могу». Молодая ахнула и упала без чувств. Ее положили в карету и увезли домой. «Боже милосердный, сжалься, сжалься надо мною! Рюсселье, ты злодей!» – раздалось в карете. Не было ответа. Карета остановилась у подъезда. Любовь Александровна быстро выскочила из кареты и бросилась в свою спальню. Она нашла ее убранную для двух. Какая дерзость! Любовь Александровна ходила скорыми шагами по комнате и ломала себе руки. Прошло более десяти минут, и она не могла еще ничего придумать. Дверь отворилась, и Рюсселье явился перед нею в шлафроке. Любовь моя, любовь, сказал он с чувством и в первый раз очень чисто по-русски. «Теперь ты не будешь называть меня ни уродом, ни сумасшедшим. Я осушу снова поцелуями слезы твоего восторга. Я снова исторгну из тебя таинственное слово о смерти и жизни. Ангел мой спаситель, жена, которая мне изменила только для меня». Ах, я не жалею о красоте своей, когда ты полюбила мое безобразие. Смотри, он обнажил грудь свою, на которой видно было родимое пятно. Оно розовыми черточками образовало случайное подобие санскритских букв, которые выражали слово Амур, что значит по-русски любовь. Чарова. упала без чувств в объятия прежнего своего супруга. Следственно, предметом странной прихоти госпожи Чаровой был собственный муж ее. Это очень редко случается. Впрочем, я потому и описываю этот случай, что он очень редкий. Все дело в симпатии и в санскритском слове «мания». Он поднял ее, принес к дивану и положил к себе на колени. Он поддерживал рукою ее запрокинутую голову и, наклонившись над ее лицом, рассматривал его с жадностью. Она взглянула и улыбнулась, как улыбается с просонок дитя у груди матери. «Дмитрий, любовь, я твоя и навсегда. Ты жесток, Дмитрий. Ты изменница, любовь». и она пламенно и нежно обняла его за шею. Между отрадными минутами воспоминаний и живыми минутами наслаждений, между укоризнами за шестилетнее отсутствие и утешительными вознаграждениями, Чаров рассказал жене своей, что на другой день после битвы какой-то грек и камердинер Фомка нашли его между телами убитых, что грек скрыл его в своем доме ухаживал за ним и вылечил его. Что во время выздоровления пришла к нему оспа, обезобразила его лицо и расстроила воображение. Что он возненавидел сам себя, не хотел возвращаться к жене, боялся следствий безобразия, которые иногда бывают ужасны, и с камердинером пустился колесить кругом света, доверив тайну своего существования только Эрману, доброму своему приятелю, петербургскому негацианту, который пересылал к нему по временам известные суммы Вален, Калькутту, Лондон и Вашингтон. «И ты еще говоришь», — сказала ему жена за это, «что я не назову тебя больше сумасшедшим, а уродом», — сказал муж. Она снова обвела его шею руками, белыми, как ярый воск, и подставила ему губки, точь-в-точь, как столистая Каспийская роза среди лета, в жаркий полдень раскидывает свои листочки перед огненными лучами солнца. А который теперь час, Миронья Ивановна? Давным-давно утро, кажется, двенадцать было. Не войти ли в спальню? И что вы это? Бог с вами!